Глава седьмая Леви На старт, внимание, марш «Леви, ты слышишь меня?» Гремит из коридора голос Макса «Разумеется, слышу, я же не глухой» Он еще больше охрипнет, если и дальше будет так вопить «Леви, тащи уже сюда свою задницу, иначе они уедут без тебя» Его шаги слышатся все ближе, словно топочет целое стадо И не проходит и пяти секунд, как его кулак принимается без остановки молотить по моей двери. От этого боль на спине. Потому что я сижу на полу, прислонясь к ней, чтобы никто не вошёл. Вещи мои собраны. Они были собраны уже две недели назад. Сегодня, наконец-то, отъезд, и я ощущаю себя так же, как и в тот раз, когда впервые ехал в лагерь. Так дерьмово, что дальше некуда. Я не хочу. Не хочу, чтобы последний раз начинался уже сегодня, хотя до этого все торопил время. Гитара лежит рядом, как и любимая бейсболка брата и большая дорожная сумка. Готовия не бывает. «Леви, клянусь, если ты сейчас же не выйдешь, я дам тебе пинка под зад!» Представив себе, как Макс это делает, не могу удержаться от смеха. Он меньше меня ростом, и, несмотря на терапию и регулярное питание, все такой же тщедушный. Он бы к моему заду и близко не подобрался. «Макс, ну что ты так кричишь? Ты в здании не один!» «О, нет!» Я ненадолго закрываю глаза. «Леви, ты в комнате?» «Да», — Хриплю я, отодвигаясь, чтобы можно было открыть дверь. В нее протискивается Бен и тут же закрывает ее, что вызывает у Макса стон разочарования. «Эй, так нечестно!» «Да будет тебе, Макс!» «Как будто жизнь вас этому еще до школы не научила!» Дружелюбно отзывается Бен с улыбкой на лице и опускается передо мной на колени. «Все хорошо?» – спрашивает он. «И это очень мило с его стороны, ведь он прекрасно знает, что ничего хорошего нет. Этим вопросом он дает мне ощущение выбора, позволяет решить, что я скажу и сколько» и скажу ли что-нибудь вообще. Бен пристально смотрит на меня. Белая борода резко контрастирует с загорелой кожей и еще почти черными волосами. Ему около пятидесяти, и он директор Святой Анны. Бенедикт Франке, которого все зовут просто Бен. Он объяснил нам, что это место теперь для нас родное, и каждый, кто здесь живет, член нашей семьи». «Нет никаких причин создавать ненужную дистанцию, если мы вообще-то ищем близости». «Дистанция еще не гарантирует уважения», — всегда говорит Бен. «Вы не станете автоматически уважать меня, если я буду на этом настаивать. Так зачем же тогда требовать этого от вас?» «Не знаю». «Осторожно говорю я. Это ложь только наполовину». «Понимаю». Говорит Бен, и он, пожалуй, единственный, кому я в этом верю. «А что ты знаешь?» Приглаживая волосы, ухожу от его взгляда. Я не хочу говорить, не хочу произносить эти слова. Тем более Бен прекрасно понимает, что происходит. Если произнести вслух, лучше не станет. Возможно и так, но если страдать молча, лучше тоже не станет. Иногда нужно сказать о своих страхах вслух, чтобы обнаружить, что бояться не стоит. «Не понимаю, почему ты ушел с кафедры философии?» «Потому что мне больше нравится разыгрывать тут перед вами умника», смеясь, парирует он, напоминая мне тем самым наш с ним первый разговор. Тогда я обругал его, обозвав умником. «Сегодня открывается лагерь», — говорю я совершенно очевидные вещи, — в раздражении на самого себя закатывая глаза. Когда нервничаю, я всегда покусываю пирсинг в углу рта, что обычно доводит Бена до белого коленя и теперь тоже заставляет его кинуть на меня раздраженный взгляд. Но он лишь опускается на пол рядом со мной и прислоняется спиной к двери, и я делаю то же самое, принимая прежнюю позу. Мы сидим бок о бок и, поджав колени, пялимся на мои упакованные вещи» не обязан ехать в лагерь». Голос у Бена тихий, но твердый. «Мне понятно, что он сделает для меня исключение. Но я не знаю, могу ли согласиться на это. И еще меньше знаю о том, что будет после Святой Анны. Со мной. С моей жизнью. О новой квартире уже позаботились. О комнате в учреждении, не таком закрытом и с менее строгими порядками» где мне помогут освоиться с новым бытом и устроиться в нормальной жизни. Хочешь, не хочешь, а совершеннолетним приходится прощаться со святой Анной. Самое позднее — в девятнадцать лет. После этого можно продлить пребывание до года, не больше. Это место помощи не взрослым, а детям и подросткам. В прошлом месяце мне исполнилось девятнадцать. «Где Том? Без Тома я никуда не пойду!» «И в эту дурацкую школу тоже! Где мама? Я нужен ей!» Кричу я, пытаясь оттолкнуть высокого человека перед собой. Он что-то говорит мне, успокаивая, и ярость во мне, наконец, переходит в отчаяние, а крики — в рыдание. «Меня зовут Бенедикт, но ты можешь звать меня Бен. Твоя мама и Том сумеют позаботиться о себе, а здесь ты для того, чтобы и тебе было хорошо». «Мне все равно, кто вы! Мне плевать!» «Мне хорошо! Мне нужно позаботиться о маме и Томе!» «Но сначала тебе нужно позаботиться о себе самом, Леви!» «Заткнитесь, умник хренов! Заткнитесь! Что вы можете знать?» Большая ладонь Бена на моем колене вырывает меня из воспоминаний. Он легонько похлопывает по нему. «С тобой все в порядке, Леви», — в конце концов говорит он. «И всегда было в порядке». Ты здесь, чтобы это понять. И ты еще здесь, потому что давно это знаешь. Ты никогда не был проблемой. С глубоким вздохом пересилив себя, я встаю, хватаю бейсболку, надеваю ее задом наперед, беру гитару и перекидываю через плечо сумку. Надеюсь, Бен прав. Надеюсь, я давно это знаю».